Глава первая. Хитроумная, многоопытное, рукокрылая. Эпиграф. Муза, скажи мне о том многоопытном муже, который, странствуя долго со дня, как святой Илеоном разрушен, многих людей города посетил и обычаи видел, много и сердцем скорбел на морях о спасенье, заботясь жизни своей и возврате в отчизну сопутников. Тщетны были, однако, заботы, не спас он сопутников. Сами гибель они на себя навлекли светотатством безумцы. Съевший быков Гелиоса, над нами ходящего Бога, день возврата у них он похитил. Одиссея, Гомер Эпидемия В один из ясных, но не жарких по местным понятиям полдней В самом конце ноября 2013 года шайка детей из гвинейской деревни с красивым названием Милянду, префектура Гекеду, региона Ндзерекоре, занималась очень интересным делом. Охотилась на мелких размером с ладонь Лолибело, недавно поселившихся в дупле старого дерева рядом с деревней. Днем Лоли Белла спят, укрывшись в самой глубине дупла, где, приловчившись, их можно проткнуть длинной заточенной палкой, после чего прямо на этой палке зажарить на костре. Вкус Лоли Белла, в общем-то, не самый приятный даже по меркам Западной Африки, но когда чувство голода практически постоянно, кусочек зажаренного свежего мяса выглядит очень и очень аппетитным. Однако в неумелых руках кусочек мяса может огрызнуться и даже укусить. Похоже, Эмили Уамуно, самому маленькому из компании ребят, именно так и досталось. Укус Лоли Белла оказался довольно болезненным. Эмиль долго плакал от боли и обиды, но старшие ребята угостили своими прожаренными кусочками. Чувство мимолетной сытости притупило боль, а потом старшая сестра позвала домой. Небольшая рана плохо заживала, но мало ли ранок и порезов у африканского ребенка в забытой богом деревне. Через несколько дней у Эмиля началась сильная лихорадка. Кожи и слизистые стали кровоточить, появился кровавый понос, рвота. 2 декабря 2013 года двухлетний Эмиль Уамуно умер. Еще через несколько дней, испытав похожие мучения, умерли ухаживавшие за ним трехлетняя сестра, мать и бабушка. Затем пришла очередь акушерки, присматривавшей за матерью, которая была беременна очередным ребенком, и похоронных плакальщиц, так как у Амуно принадлежали к уважаемому клану. С плакальщицами и акушеркой болезнь пришла в соседние деревни и начала свой траурный марш по автотрассе от Гекиду на Канакри, столицы Гвинеи, вдоль границы со Сьерра-Леоне. 650 километров болезнь преодолела за три месяца, и к марту 2014 года уже бушевала в самом Конакри, перенаселенном двухмиллионном городе, а также легко перетекла в соседние сьерра леона и Либерию. Чуть позже вспышки страшной геморрагической лихорадки возникли в Нигерии, Конго и Мали. К началу 2015 года отдельные случаи были зарегистрированы в Сенегале, Италии, Великобритании и даже в США. По-настоящему беспрецедентные противоэпидемические мероприятия стали применяться только спустя почти год после первых случаев заболевания. Тысячи добровольцев отправились в Западную Центральную Африку под эгидой ВОЗ и врачей без границ. 8 августа 2014 года ВОЗ объявила геморрагическую лихорадку Эбола угрозой мирового масштаба. 24 сентября президент США Барак Обама, выступая на 69-й сессии Генассамблеи ООН, назвал вспышку Эбола в Западной Африке одной из трех главных угроз для мира, наряду с ИГИЛ и Россией. К середине 2015 года ситуацию, по крайней мере с Эболой, удалось стабилизировать. 9 мая 2015 года Либерия, первый из западноафриканских стран, заявила о победе над эпидемией, хотя только первая неделя октября 2015 года стала первой неделей, когда не было отмечено ни одного нового случая в исходном ареале инфекции — Гвинея, Сьерра-Леона и Либерии. По данным ВОЗ 2015 года, Число заболевших геморрагической лихорадкой Эбола за 2014-2015 годы составило 25 575 человек, из них погибло 11 313 человек, летальность составила 44%. Довольно быстро выяснилось, что возбудителем заболевания является вариант макона-заирского эбола вируса, практически бессимптомно циркулирующего среди африканских летучих мышей, в том числе упомянутых Лолибелла, имеющих систематическое название ангольского складчатогуба. губа. Вообще большинство высоковирулентных для человека и других приматов вариантов эбола вирусов имеет естественный резервуар инфекции среди рукокрылых в нескольких семействах летучих мышей, циркулируя среди них практически бессимптомно. Предполагая, что значительное число, если не большинство заболеваний не только человека, но и животных имеет инфекционную природу, трудно не задаться вопросом, почему одни и те же инфекционные агенты являются мирными сожителями одних животных и смертельно опасными врагами для других, даже эволюционно близких. Какие различия в физиологии и иммунитете отвечают за невосприимчивость у одних и сверхвысокую чувствительность у других? Пример лихорадки Эбола – один из наиболее выразительных, наряду, пожалуй, с чумой и холерой. Но представляется, что и у большинства инфекционных агентов есть поддерживающие резервуары среди слабых или вовсе невосприимчивых животных и есть страдающие популяции экологически смежных с ними видов. Может ли сама восприимчивость к инфекции нести какую-то иную эволюционную роль, кроме тупикового пути пассивного страдания? Последний вопрос можно задать и в отношении всех болезней. Есть ли в них какой-либо скрытый или неочевидный смысл, и можно ли их избежать, оставаясь здоровым как можно дольше? Понимание отношений летучих мышей и вирусов зоонозных заболеваний, особенностей физиологии и иммунитета летучих мышей, причин, невероятной для их размеров продолжительности жизни, могут стать первым шагом в ответах на поставленные вопросы. Почему летучие мыши? Летучие мыши, точнее рукокрылые, Второй по численности видов отряд среди млекопитающих – более 1300, то есть около 20% всех видов зверей. Больше видов только у грызунов – около 2300, играющих, к слову, не менее важную роль в циркуляции многих опасных для человека патогенов. Несмотря на кажущееся внешнее сходство, рукокрылые и грызуны эволюционно довольно далеки. Генетически летучие мыши ближе к парнокопытным, хищникам и китообразным, чем грызунам, более близким, например, к приматам. Многообразие видов предполагает и множество стратегий выживания, хотя в большинстве случаев о рукокрылах, как и о грызунах, можно говорить как об общественных мелких хищниках, ведущих скрытный образ жизни. Даже вегетарианские виды летучих мышей по сути охотятся на плоды растений, что разительно отличается от неторопливого пастбищного поедания травы копытными. Общинность летучих мышей иногда имеет экстремальный характер. Оценки численности крупнейших колоний близкого родственника ангольского складчата губа, мексиканского, достигают невероятной цифры в 35 миллионов особей. Бракенские пещеры неподалеку от Сан-Антонио в Техасе, что называют крупнейшим скоплением млекопитающих на Земле, включая человека. Сопоставимую численность людей имеют только городские агломерации Токио-Йокогама и Джакарта. Даже сравнительно мелкие колонии Лолибелла, ангольского складчата губа, насчитывают порядка полутысячи особей, что при плотности заселения в дневках нескольких сотен на квадратный метр позволяет им относительно комфортно размещаться для дневного сна в одном или нескольких дуплах больших тропических деревьев, но в то же время становиться легкой добычей после нескольких метких ударов заточенной палкой. Самоуправление подобных колоний рукокрылых без развитого бюрократического аппарата, они, несомненно, как-то самоуправляются, иначе невозможно решить ни санитарно-гигиенические, ни даже транспортные вопросы. Вылет порядка пяти тысяч особей в секунду из сравнительно узких выходов бракинских пещер без давки очередей заслуживает отдельных исследований. Но уже сейчас можно сказать, что они очевидным образом будут лить воду на мельницу анархосиндикализма, заставляя переворачиваться в могилах Пьера Прудона, Петра Кропоткина и Нестора Махно. Вместе с удивительной самоорганизованностью Летучие мыши демонстрируют, по крайней мере, в части случаев вирусных инфекций, феномен индивидуального перехода на самоизоляцию, если инфекционный процесс отдельной особи выходит из-под контроля, переходит из субклинической формы в клиническую. Если эпидемиологические аспекты особой принимаемости вирусов летучими мышами достаточно ясны, скучность дневок, обилие насекомых экзопаразитов, потенциальных векторов переноса, осуществление дальних до сотен километров миграций, образ жизни в составе сложных экосистем, предполагающий частые межвидовые контакты и, соответственно, возможность межвидовой передачи вирусов, то роль физиологических и иммунологических феноменов у летучих мышей остается активно обсуждаемой. Некоторые черты биологии летучих мышей, большая продолжительность жизни и низкая подверженность опухолевым заболеваниям очевидным образом подтверждают связь этих явлений с особенностями иммунитета, обеспечивающими устойчивость к невероятному числу вирусов. Летучие мыши являются чемпионами среди млекопитающих, а, возможно, и позвоночных, по числу переносимых вирусов в среднем на один вид. В печальном первенстве общего числа переносимых вирусов возбудителей заболеваний человека и животных, зоонозов, рукокрылые делят чемпионство с грызунами, добившихся аналогичного результата порядка 60-65 вирусов за счет максимального среди млекопитающих общего числа видов. К актуальным для человека зоонозом относятся переносимые летучими мышами упомянутые вирус Эбола и близкие филовирусы, все лиссовирусы, включая вирус бешенства и исключая на данный момент только вирус макола, парамиксовирусы и десятки других вирусов возбудители опасных инфекций человека и животных. Особого упоминания заслуживают коронавирусы, включая мрачный вирус десятилетия, возбудитель тяжелого острого респираторного синдрома 2, трагический символ 2020 года. Почти все вирусы, переносчиками которых являются рукокрылые, относятся к РНК-вирусам. Важным исключением являются несколько гепадновирусов, возможно, предковых форм вируса гепатита Б человека Однако носительство этого вируса у собственно летучих мышей пока не выявлено. Хотя по генетическим механизмам именно гепадновирусы, как и все параретровирусы, через механизм обратной транскриптазы, то есть переписи РНК в ДНК, очень близки РНК-вирусам. Можно обсуждать, являются ли летучие мыши единственными или одними из основных хозяев этих вирусов или промежуточными переносчиками, но, несомненно, что организм рукокрылых выглядит как проходной двор для РНК-вирусов. Некоторые, похоже, остаются с ними и на всю жизнь. Чем интересна эволюция летучих мышей? В программной статье Линфа Вана, Питера Уокера и Лео Пуна были намечены следующие контуры эволюционной взаимосвязи летучих мышей и особо опасных для других животных вирусов. Первый. Хотя возникновение собственно летучих мышей относится к позднему меловому периоду, около 70 миллионов лет назад, Рождение необыкновенного видового разнообразия у рукокрылых связывают с периодом непосредственно после массового мел-палеогенового вымирания, 66 миллионов лет назад, когда вымерло до 20% семейств животных, включая практически всех крупных и большинства средних. Во многих сценариях этой катастрофы – внеземной импакт, вулканическая деятельность и тому подобное – летучие мыши и связанные с ними вирусы получают определенное преимущество перед другими животными, благодаря некоторым особенностям своей биологии. Например, малые размеры. Они позволяют легко находить убежище и обеспечивают меньшую потребность в энергии. В отсутствии общепринятого определения энергии под энергией понимается в данной книге та мера перехода движения материи из одной формы в другую, которую можно измерить и подсчитать в джоулях. Скрытный образ жизни, по причине которого в начальный момент катастрофы животные могли находиться в укрытии. Способность к полету и склонность к миграции, что позволяет сравнительно быстро находить подходящие новые места обитания. Жизнь в больших скоплениях что дает более широкие возможности для спаривания. Способность впадать в спячку, что позволяет экономить энергию и выживать при низких температурах. Способность к эхолокации, позволяющая быть независимыми от сниженного солнечного освещения. Использование насекомых в качестве пищи, что позволяет иметь одну из наиболее стабильных основ питания. Второй Сравнительно благополучное выживание в мел-палеогеновую катастрофу дало летучим мышам возможность сохранить и развить как свои специфические биологические черты, так и свой базовый репертуар вирусов, с которым они в дальнейшем совместно непрерывно эволюционировали в течение последующих 66 миллионов лет. Большинству других животных, в том числе предкам приматов, Пришлось радикально менять образ жизни, проходить еще не раз через бутылочные горлышки эволюции, теряя одних и заново обретая новых вирусов-сожителей. Десятки миллионов лет совместной притирки друг к другу позволили определенным вирусам и летучим мышам сформировать свой очень устойчивый способ мирного сосуществования. Разные сценарии имел катастрофы, оказывают предпочтение разным вариантам вирусных стратегий выживания. Так, медленное прогрессирующее вымирание хозяина дает больший шанс вирусам с большим адаптационным потенциалом, таким как РНК-вирусы, в отличие от стремительного варианта, когда шансы больше у вирусов с широким диапазоном хозяев, когда кто-то из них оказался способным выжить. Изоляция и сокращение популяции вирусного хозяина, формирование эволюционного бутылочного горлышка как для хозяина, так и для вируса, ведущее к снижению генетического разнообразия обоих, способствует маловирулентным вирусам с длительной персистенцией в хозяине и способностью к вертикальной передаче. Способность хозяина к миграции и выходу из изоляционного тупика – дает предпочтение вирусам со способностью быстрой адаптации к новым хозяевам – РНК-вирусы. В этом свете сочетание особенностей летучих мышей и их преимущественная инфицированность РНК-вирусами становится вполне объяснимой. Аналогично сложившаяся взаимная адаптация приматов и герпес-вирусов также, очевидно, имеет свое эволюционное объяснение. Третий. Те же особенности биологии летучих мышей, которые помогли им пережить мелполиогеновую катастрофу, в первую очередь умение летать, а также прямо или косвенно связанные с ними особенности физиологии, и здесь в первую очередь способность быстро менять температуру тела в состоянии гибернации и при выходе из нее, обеспечили рукокрылым уникальность энергетического метаболизма, недоступную для других животных, с одной стороны. Возможность его сверхвысокой мобилизации, с другой – практически полной остановки. Высокий энергетический статус способствует большей вероятности межвидовой передачи вирусов и их быстрому переносу на значительные расстояния. Низкий энергетический статус – фиксации состояния персистенции, не реализующейся в острое заболевание. Что особенного есть в рукокрылах? Группа линфован сочла митохондрии летучих мышей ключевыми клеточными элементами, обеспечивающими им способность к полету, уникальное долголетие и малую приверженность опухолевым заболеваниям и устойчивость к вирусным инфекциям. Можно отметить, что птицы также могут служить резервуаром множества вирусных инфекций и также преимущественно вызываемых РНК-вирусами. Но они не обладают настолько выраженным сравнительным долголетием. Количество исследований, посвященных раскрытию непосредственных молекулярно-биологических и иммунологических механизмов долголетия и устойчивости к вирусам у рукокрылых, в последние годы росло практически экспоненциально. К сожалению, ярких открытий на этом пути было сделано на удивление мало. Можно надеяться, что коронавирусная пандемия 2020-2021 годов, в происхождении которой летучие мыши также оказались неудивительным образом вовлеченными, даст этим исследованиям дополнительный сверхмощный импульс. К 2021 году было выявлено, например, что у многих, если не у всех летучих мышей, отсутствуют гены, относящиеся к распознаванию внеядерной ДНК, что обычно играет важнейшую роль в инициации противовирусного иммунитета у других млекопитающих. Также выявлено отсутствие генов для некоторых рецепторов у так называемых клеток киллеров. Стало понятно, что основным мотивом реакции летучих мышей на вирусную инфекцию является пассивный, даже супрессивный тормозящий реакцию вариант иммунного ответа, в котором специфический иммунитет, реализуемый через специфические антитела и или Т-клетки, играет сравнительно незначительную роль, несмотря на исходно более высокий репертуар специфических антител, но не специфических Т-рецепторов. Основным двигателем иммунного ответа на вирусную инфекцию является условно-пассивный интерферонопосредованный иммунный ответ постоянно находящийся у летучих мышей во включенном состоянии на фоне выключенного специфического активного ответа, опосредуемого провоспалительными цитокинами. Запаздывание интерферон опосредованного иммунного ответа у человека с последующей сверхактивацией в форме цитокинового шторма служит предпосылкой тяжелого течения коронавирусной инфекции. Несмотря на частые эпизоды сверхвысокого уровня метаболизма, связанные с полетной активностью и, соответственно, ожидаемых пиков мутагенных свободно-радикальных активных форм кислорода, как наблюдается у других животных, у летучих мышей, не найдено. Также не обнаружено нарастание мутаций в митохондриальных генах. Напротив, выявлена тенденция к уменьшению генетической вариантности в митохондриях – гетероплазмии что связывается со сверхэффективным механизмом их удаления или репарации. Важнейшей частью этого механизма служит, например, повышенная экспрессия гена ABCB1, кодирующего пи гликопротеин белок группы ABC-транспортеров трансмембранных переносчиков различных веществ. Собственно, Пи-гликопротеин и считается ответственным за вынос из клетки ряда веществ, в том числе лекарств, обладающих мутагенным потенциалом. Низкая генетическая вариативность митохондрий у летучих мышей позволяет успешно реализовываться крайне необходимой функциональной вариативности. На самом деле, не все митохондрии даже в одной клетке одинаковые, штампованные по одному лекалу. Существуют функциональные субпопуляции митохондрий, различающиеся по локализации, биохимической активности и морфологии. Можно предполагать, что изменение субпопуляционного профиля митохондрий составляет основное содержание многих патологий, в частности, метаболических заболеваний. У летучих мышей Не выявлено достоверно увеличенной экспрессии генов и внеклеточной активности основных антиоксидантных ферментов. Супероксидисмутазы, глутатионпериксидазы, каталазы. Хотя, как в свое время показали исследования автора, более важное функциональное значение имеет внутриклеточная активность антиоксидантных ферментов, определяемая не столько уровнем их экспрессии, сколько формированием и локализацией ферментативных комплексов. Аутофагия – ключ к разгадке. Важной находкой можно считать более высокий уровень аутофагии у некоторых видов летучих мышей, причем как базовой, так и индуцированной. Аутофагия – Процесс внутриклеточного удаления органелл и макромолекул, в первую очередь поврежденных. Этот феномен у летучих мышей, очевидно, в значительной степени относится к удалению разрегулированных оксидативным стрессом митохондрий. Аутофагия может выполнять как функцию очищения клетки, так и питания в условиях голодания. Исследования в области аутофагии находятся в мейнстриме современной молекулярной биологии, что особенно подтвердилось присуждением Йосинари Асуме Нобелевской премии в 2016 году именно за выдающиеся работы в этой области. Единственная в прошедшем десятилетии Нобелевская премия в области физиологии и медицины присужденная одному человеку. Аутофагия у летучих мышей очень активно стимулируется вирусами, и после своего запуска активно предотвращает развитие вирусной инфекции, в том числе в отношении других вирусов. Антивирусное действие аутофагии у рукокрылых опосредовано через механизмы врожденного иммунитета, в целом нетипичные для других млекопитающих, то есть оказываясь еще одним вариантом интерференции. Аутофагия может выступать альтернативой основному виду программируемой клеточной смерти – апоптозу, стандартному пути устранения вирус-инфицированных и перерожденных опухолевых клеток. В отношении опухолевых клеток аутофагия может даже выступать усилителем их выживаемости. Механизм аутофагии еще оставляет клетке шанс на выживание, а запущенный механизм апоптоза уже нет. Необходимо отметить, что было бы опрометчиво голодание животного считать универсальным инструментом некоего очищения всего организма путем аутофагии, которая все-таки сама по себе отчетливо внутриклеточное явление, но, безусловно, способное дать выраженные положительные проявления и на уровне организма. У большинства летучих мышей заблокированы или заторможены традиционные для других млекопитающих механизмы неспецифической противовирусной внутриклеточной защиты, упоминавшееся уничтожение свободной внутриклеточной ДНК, сигнальный путь Sting, формирование ключевых внутриклеточных инструментов воспаления, инфламасом, сигнальные пути NLRP3 и PYHIN-AIM, выработка одного из основных медиаторов воспаления при вирусной инфекции, интерлейкина-1-бета. Так как значительная доля свободной ДНК относится к митохондриальной ДНК, важнейшему средству внутри- и межклеточной коммуникации, то заторможенный путь стинг предоставляет митохондриону больше функциональной свободы. Многоопытная и хитроумная. В очень большом обобщении Можно констатировать, что стратегия иммунных процессов у летучих мышей подобна стратегии восточных единоборств или пути Одиссея – уход от прямого противодействия, направление силы противника в свою пользу, навязывание своих условий взаимодействия. Несмотря на выраженную эффективность метаболических и иммунных механизмов летучих мышей, их удивительную вписываемость в самые разнообразные экологические ниши, Нельзя сказать, что они совершенно безупречны и обеспечивают мышам универсальную невосприимчивость к инфекциям. В последние годы целые многотысячные, если не многомиллионные колонии североамериканских летучих мышей буквально выкашивает эпидемия синдрома белого носа. Счет жертв идет уже на десятки миллионов, ставя под угрозу выживания целой популяции и даже виды рукокрылых. Возбудителем заболевания – Является холодолюбивый грибок псододжимноаскус distractans, предпочитающий укромные места с температурой от 4 до 20 градусов Цельсия. Такие же места предпочитают для зимней спячки летучие мыши. Здоровые мыши обычно несколько раз за время сна просыпаются не более чем на час, при этом их температура повышается. Заразившись, летучие мыши часто и надолго выходят из спячки, начинают беспокойно летать. Такие интенсивные пробуждения ведут к быстрой потере накопленных жировых запасов. Затем на крыльях возникают плохо заживающие рубцы. На мордочках высыпает белый грибковый налет. В большинстве случаев летучая мышь погибает, не дождавшись времени нормального весеннего пробуждения. Важно отметить, что грибок псододжимноаскус дистрактнс, ставший причиной североамериканской эпидемии у летучих мышей, имеет европейское происхождение. А сами европейские летучие мыши вполне устойчивы к этой инфекции. Поэтому даже такая продвинутая система защиты от инфекций, комбинирующая механизмы, связанные как с повышенной, так и пониженной температурой, может быть взломана. И даже неудивительно, что взломщиками оказались грибки, одни из самых изощренных паразитов, на счету которых сотни и тысячи исчезнувших с лица землевидов включая, возможно, самых исполинских ее хозяев – динозавров. Касательно же самих летучих мышей, давших нам первую подводку о связях здоровья и эволюции, можно заключить, что биологические особенности летучих мышей, а именно способность к полету, то есть экстремальной физической мобилизации, устойчивость к множеству опасных для других млекопитающих вирусов, Невероятно высокая продолжительность жизни, умение впадать в ступор и спячку, не одна, а несколько нормальных температур тела в зависимости от физиологического статуса, все эти особенности в значительной, если не определяющей степени, вызваны невероятным взаимодействием необыкновенно точно отрегулированных систем энергетического метаболизма и иммунитета. Краеугольным камнем этого взаимодействия являются митохондрии, удивительные двигатели эволюции эукариот, организмов на основе клеток, обладающих ядром, включая все многоклеточные организмы, и гаранты их здоровья.